Чарли слушал, как Кайл Барлоу открывал перед ними душу и был странным образом успокоен глубоким, полным раскаяния голосом великана. Успокоение приходило еще и потому, что Барлоу помогал им увидеть последние события без фантастического о т с в е т а битвы при Армагеддоне. Благодаря ему они начинали понимать, что паранормальное явление не обязательно несет на себе печать неестественного и неземного. На Чарли действовали не только необычайно мягкие интонации голоса великана и его доверительный тон, но и повисший легкий дымок. Благодаря свету и теплу возникал гипнотический эффект. «Мать Грейс хотела добра», — говорил Кайл. Она просто запуталась под конец, запуталась. И, Боже, помоги, я шел за ней, хотя сомневался, и чуть не зашел слишком далеко. Чуть, Боже, помоги, чуть <смех> не убил ножом этого маленького мальчика. Знаете, я думаю, может, ваш Джой, может, у него есть способность экстрасенса. Знаете, замечали когда-нибудь? Были какие-то проявления. Я думаю, он сам немного, как мать Грейс, немного ясновидец или что-то в этом роде. Даже если он сам этого не знает. Если его сила еще полностью не проявилась. И именно это она почувствовала в нем, но неправильно поняла. Наверное, это так. Так можно объяснить. Бедная Грейс. Бедная, милая Грейс. Она хотела добра. Верите? Она хотела добра. И я, и все в церкви. Она хотела добра. ч у б а к а отвернулся от Кайла и подошел к Чарли. Принялся его обнюхивать. Чарли заметил запекшуюся кровь на ушах собаки. Значит, Барлоу очень сильно ударил ее прикладом. Но, тем не менее, Чубакка... Вроде бы пришел в себя. Несомненно, он пережил сильное сотрясение, но уже твердо стоял на ногах. Пес посмотрел ему в глаза. Чарли нахмурился. «Она хотела добра! Хотела добра!» — повторил Кайл, закрыл лицо руками и заплакал. Свернувшись калачиком возле матери, Джой сказал. «Мамочка, я боюсь его». О чем он говорит? Я боюсь. Все хорошо, успокаивала его Кристина. Все хорошо, капитан. К удивлению Чарли, Кристина нашла в себе силы сесть и, немного подвинувшись, прислонилась к стене. Она была слишком измучена, чтобы двигаться дальше, говорить. Но лицо ее уже не было таким бледным. Все еще шмыгая носом, вытирая его рукавом, а глаза маленьким кулачком, Джой спросил. — Чарли, как ты? Хотя уже нечего было опасаться с п и р и и ее людей, Чарли все еще был уверен, что умрет в этой пещере. Он совсем плох, однако пройдут часы, прежде чем вызовут помощь, и она доберется сюда. Ему не выдержать так долго. Все же он постарался улыбнуться Джою, И голосом таким слабым, что он сам испугался, ответил «Хорошо». Мальчик остановился около Чарли. «Магнум не сделал бы лучше тебя». Джой сел, взял Чарли за руку. Тот вздрогнул от боли. Но сейчас же ему стало хорошо. Очень хорошо. А потом на несколько минут Чарли потерял сознание или просто провалился в сон. Он не понял. Когда он очнулся, Джой опять был возле матери, а Кайл Барлоу куда-то собирался. — Что случилось? — спросил Чарли. — Что теперь? Кристина обрадовалась, что он пришел в себя. — Мы с тобой не сможем выбраться отсюда самостоятельно. Нам нужны носилки. Мистер Барлоу идет за помощью. Барлоу доверительно улыбнулся. Улыбка казалась странной на его грубом лице. Снег перестал, и ветра нет. Если я пойду по лесной тропе, то через несколько часов спущусь вниз и доберусь до жилья. Может, я сумею найти команду горноспасателей до наступления темноты и вернусь с ними. Уверен, что смогу. — Вы берете Джои с собой? — спросил Чарли. Он отметил, что голос его окреп. Слова давались уже не с таким трудом, как несколько минут назад. — Вы в ы в е д е т е его? — Нет, — сказала Кристина, — Джой остается с нами. — Без него я пойду быстрее, — подтвердил Барлоу. Кроме того, вам нужно, чтобы время от времени он подбрасывал дрова в огонь. — Я позабочусь о них, мистер Барлоу, — сказал Джой. Можете рассчитывать на меня, на Чубаку и на меня. Собака тихо заурчала, словно присоединяясь к обещанию мальчика. Барлоу одарил мальчика еще одной улыбкой уродливого лица, и Джой улыбнулся в ответ. Он воспринял перемену в великане с большей готовностью, чем Чарли, и его доверие было естественным и казалось взаимным. Барлоу ушел. Несколько минут они сидели молча. Они даже не смотрели на труп Грейс п и р и будто это был просто камень. Стиснув зубы, приготовившись к мучительной боли и будучи почти уверен, что не сумеет этого сделать, Чарли попытался сесть. Раньше у него не хватало сил, теперь же он легко изменил положение. Боль от пули в плече, к его удивлению, отступила и стала тупой. Он мог терпеть ее. Другие раны и ушибы беспокоили его, но не так, как раньше. Они не высасывали из него силы. Он чувствовал, что будто оживает. И знал, что продержится, пока не прибудет команда спасателей и не заберет их в больницу. Он раздумывал. Не стало ли ему лучше благодаря Джою? Мальчик подошел к нему, взял его за руку. Он проспал несколько минут, а когда очнулся, был частично исцелен. Обладал ли ребенок необычными способностями? Если да, они были недостаточно развиты, потому что к Чарли не вернулось полностью здоровье. Пулевое ранение не затянулось, Ушибы и порезы не исчезли. Он чувствовал себя только немного лучше. Само несовершенство целительства Джоя, казалось, подвергало сомнению то, что сказал Барлоу о присущем ему даре. Но, скорее, это несоответствие показывало, что мальчик не ведал о своих способностях. Они выражались бессознательно. Это означало, что он был просто маленьким мальчиком, наделенным необычным талантом. Если бы он был антихристом, он имел бы неограниченную волшебную силу и мог бы быстро и полностью исцелить свою мать и Чарли. Разве нет? Конечно, мог бы. ч у б а к а вернулся к Чарли. В его ушах еще была запекшаяся кровь. Чарли посмотрел ему в глаза, приласкал его. Рана Кристины больше не кровоточила, и боль оставила ее. В голове прояснилось, с каждой минуты в ней росла убежденность, что своим спасением они были обязаны не вмешательству сверхъестественных сил, а собственной невероятной решимости и выносливости. К ней возвращалась уверенность, собственных силах, и она вновь обретала веру в будущее. Всего на несколько мгновений, когда Спиви нависла над Джоем, Кристина, беспомощно и с т е к а в ш е й кровью, поддалась несвойственному ей отчаянию. Она была настолько угнетена и подавлена, что на мгновение, когда летучие мыши, рассверепевшие от выстрелов, напали на Спиви, она подумала... Не может ли оказаться, что Джой действительно был тем, кем провозглашала его старуха? Боже милостивый! Сейчас, когда Барлоу отправился за помощью, когда боль улеглась, когда она находила все больше сходства между своей судьбой и Чарли, наблюдая, как Джой неуклюже подбрасывает в костер сухие сучьи,